как я забыла о гражданской войне в Испании и научилась любить анархию. Кажется, что лето почти наступило. Меня так долго стесняли эти стены во время работы над этой книгой. Сейчас я поняла, что мы так не договорили о гражданской войне в Испании. О том революционном миге, когда анархисты подошли так близко к непосредственному созданию нового общества, за которое не только стоит умереть, но в котором стоит жить. Наша беседа казалась продляться вечно. Ты рассказал мне о фоне, на котором разворачивались события, Это мое сознание полными реализма деталями о народном ополчении, коллективах, сопротивлении солидарности. Обо всем. Я всегда думала, как мы были близки к этому. Это то, чем следует восхищаться и что буквально обладевает умом. Меня почти сводили с ума возможности, которые у них были. Как мы могли не превратить в миф борьбу таких далеких мест, как Испания, и не предаваться мечтам о том, каково это, участвовать в настоящей революции. Сегодня, просматривая страницы этой книги, я поняла – Мне плевать на гражданскую войну в Испании. Не сказать, что она не была важным моментом истории, но только лишь легенд для меня теперь недостаточно. Я не думаю о них, как о настоящих анархистах, в сравнении с старосортными, которыми мы видим друг друга. Нам приходится жить и бороться с тем, с чем мы сталкиваемся сегодня. Анархисты революционной Испании, возможно, хотели бы, чтобы мы ввели свою борьбу, а не тратили столько времени на обсуждение их борьбы. Испанские анархисты были простыми людьми – И они делали именно то, что сделаем и мы, когда представится удобный случай. Наш коллектив работал над этой книгой больше года. И это залп из всех стволов по анархии сегодня. Я надеюсь, вам она понравится.